Почему молчали минометы? Зоя проснулась от холода, замерзли ноги, до боли, до ломоты в суставах. Пальцы будто распухли, такое впечатление, что кровь в них застыла, превратилась в острые льдинки-кристаллики, и они покалывают изнутри. Сзади ровно дышала Вера Волошина, согревавшая своим телом Зоину спину. У Клавы даже дыхание не слышно. Все трое лежали на правом боку, притиснувшись друг к другу. Да и остальные тоже. Каждую капельку тепла сберегали. Вот уже двое суток не разводили костер, не ели горячего. Дым костра увидит или учует враг. Неподалеку на востоке круглые сутки грохотали разрывы, сотрясая подмерзшую землю. Фашисты начали наступление. В прифронтовой полосе немцы заполнили все деревни, занимали все строения, отдельно стоящие дома, бараки, сараи, риги. Даже в лесу можно было наткнуться на них. Гитлеров сохраняли перекрестки дорог и мосты, патрулировали шоссе. Никуда не сунешься. И это как раз такое напряженное время, когда фронт гнется под нажимом фашистов, когда нашим особенно нужна помощь. Можно было уйти дальше от передовой в большие Можайские леса, разбить лагерь, обогреться. И оттуда делать вылазки, пытаться уколоть немцев в одном или другом месте. Но Борис Крайнов не делал этого. Отряд приходил с места на место, таясь от гитлеровцев, ничем не выдавая себя, но и не принося почти никакой пользы. Все устали, намерзлись, лица почернели от холода и бессонницы. Наконец Крайнов привел разведчиков среди ночи на песчаный с и разрешил отдыхать. А ребята разыскали старую поленицу метровые плахи, пролежавшие лето и успевшие подсохнуть. Из плах сделали настил, густо набросали елового лапника и улеглись плотно, будто спрессованные. зои на правом боку заснула, на правом же и проснулась. Осторожно, не разбудив соседок, соскользнула она с жесткого ложа, встала в непослушные негнущиеся ноги. Хмурое неуютно было в лесу. Утро ли, день ли в разгаре не разберешь. На зеленых космах молодых елок тускло поблескали замерзшие капли. Оледеневшая трава позванивала, как тонкий фарфор, ломаясь под сапогами Крайнов, говоривший о чем-то с постовым, обернулся на звук шагов Космодевьянская? Выспалась? Ноги закоченели Не мала обувь-то? На номер больше брала? Да это у меня всю жизнь так Ноги и руки стынут, с кончиков пальцев Крови маловато, или насос слабо качает, знающий пояснил постовой «Шагай, шагай, знаток анатомии!» — шутливо подтолкнул его Крайнов. «За просикой приглядывай. И к Зое. Очень замерзла. Как ледышка. Садись на пень, разувайся». Она послушно выполнила его совет. Левый сапог снялся с трудом, а правый еще хуже. Портянка сбилась комом на щиколотке. «Тебя же один носок греет. Ну кто тебя от чего так портянки наматывать?» «Никто не учил». Я думал, одна из всех сапоги выбрал значит, привычная. Это мне Гайдар посоветовал. «Кто?» — удивился Борис. «Гайдар? Писатель?» Аркадий Петрович, слыв и подтвердила Зои. Ей легко и приятно было говорить с Крайновым, особенно если они оставались вдвоем. С другими парнями совсем не интересно а с Борисом очень. «Ты знакома с ним?» «Случайно в санатории. Он в сапогах по снегу ходил, и я сказала, холодно, мол... А он объяснил, что сапоги – самая незаменимая обувь, особенно на войне. Валеньки могут промокнуть. Оттаят с мороза и сырые. А ушот теперь и подавно не для них. Зато в сапогах, если на шерстяной носок и на теплую портянку, ни холод, ни страшен, ни сырость. Ишь ты! Крайно склонился над ее босой ногой, растирая рукавицей. Повезло тебе такого человека увидеть. Несколько раз разговаривала. — тихо сказала Зоя, испытывая смущение от того, что шершавые теплые пальцы Бориса касаются ее кожи. Правда, ледышка совсем. Крайнов склонился ниже, отогревая дыханием ее пальцы, и Зоя испугалась, вдруг губами коснется. Даже дернулась и покраснела. Крайнов посмотрел на нее удивленно, отвел взгляд, насупился. Зоя видела, уши его стали пунцовыми. Ведь суровому командиру отряда было всего-навсего 19 лет. «Надевай носки», — строго сказал он, все еще не глядя на девушку. «А портянке надо вот так». Борис хотел сам обернуть ее ногу, но передумал. Сел на плаху в метре от Зои и сбросил валенок. «Гляди, как я делаю. Ногу держи на весу. Первый оборот. Перед большим пальцем уголок торчит. Подвернуть его. И еще оборот, только потуже. Ну а теперь закрепить кончик, подоткнуть. Нога как спеленутая. А у меня нет». «В общем, у тебя правильно, но посильнее надо, чтобы дряблости не было, иначе собьется, скомкается портянка. Давай еще». «Ага, получше. Еще». «Вот так и продолжай. Тренируйся». «Сколько раз?» «Пятьдесят», — совершенно серьезно ответил Борис. «Пятьдесят как минимум, а лучше сто. Терпения хватит?» «Раз надо, хватит», — улыбнулась Зоя. «Вообще-то она не взяла валенки прежде всего потому, что они ей не понравились». Были бы черные или серые, еще куда ни шло. А привезли какие-то грязноватые зеленые, неопределенного цвета, тяжелые совсем не изящные Особенно не гармонировали они с ее городским пальто. Вот тут и всплыли слова Аркадия Петровича, сразу перевесившие чашу весов в пользу сапог. Она и девочек пыталась уговорить, но те решили, что дело к зиме, в валенках надежнее, хоть и подшурчивали над неказистой обувью, называя ее маскировочной и водонепроницаемой. И вот шагает она следом за Верой Волошиной, по мелкому редколесью, раздвигая и медленно отпуская ветки кустов, чтобы не хлестнули идущего сзади. Отряд опять переходил на новое место. Поблизости от ночной стоянки появились немцы. Теперь сапоги сидели на ногах, как в литые нигде не давила, не жало Затаенную улыбку вспоминала на утреннюю тренировку. Вот бы Аркадию Петровичу рассказать, как учил ее Борис. Где он сейчас, Гайдар? «Зоя! Зоя!» услышала громкий шепот. «На ходу дремлешь!» Задумалась. «Поцепи! Проворова к командиру!» «Ясно! Клава, слышишь?» «Поцепи! Проворова к командиру!» Распоряжение полетело в конец цепочки, где, как всегда, замыкающим шел Павел. Вскоре он пробежал мимо, а Зоя вновь мысленно вернулась в Москву. Когда думаешь о доме, о прошлом, быстрее летит время. Придержал рукой ветку. Кустарник кончился. Впереди, вероятно, был овраг. Темный провал. Разведчики остановились. И сразу вызов. Волошина, Космодемьянская, командиру. Ну, мастер-колючка, для тебя работа. Высокий белый лоб Крайнова будто светился во тьме. Зоина сторожилась. За колючку можно было обидеться и ответить, но в рисковатом голосе Бориса уловила она едва приметную ласковость и промолчала. А командир продолжал. Прошлый раз, говорят, ты ловко сработала, вот и теперь надо. Проселок на автостраду выходит, днем тут у немцев объезд. Не снуют по шоссе в открытую, через лес норовят. С рассвета до тенаты едут, подтвердил Проворов, а ночью редко. Постарайтесь, чтобы три-четыре пробки. В лесу машинам свернуть некуда, пусть повозятся. Проворов старший. Ждем здесь до полудня. Все. Трое отделились от группы и пошли вдоль оврага. Справа крутой спуск. Слева поле и оттуда, с открытого простора, тянул ветер, такой холодной резкий что забивал дыхание. Ладно, хоть попадались заросли орешника, там ветер чувствовался меньше. В незнакомом месте, тем более ночью, когда не видишь конечной цели, когда нет приметных ориентиров, путь кажется бесконечным. Даже не представляешь себе, сколько прошел, сколько еще осталось шагать. Может, минуту, а может, до самого рассвета. Незачем прикидывать, рассчитывать. Бесполезно. Надо идти, и все». Зое было приятно, что Крайнов вспомнила о прошлой вылазке на Волкаламском шоссе. Бориса в тот раз не было с ними, но рассказали ему, значит, как потрудились тогда Клава и Зоя. У них имелся большой запас рогаток колючих, похожих на маленькие, будто игрушечные противотанковые ежи. Кончики очень острые с насечкой. Любую покрышку автомашины проколют клавы и Зоя вышли на дорогу среди дня и замаскировали почти десяток таких сюрпризов. С той поры и прослыла Космодемьянская специалистом по колючкам. Хотя дело это не очень сложно, и каждый может справиться с ним. Некоторые девочки подшучивали, называя ее просто колючкой. Но в каждой шутке есть доля правды. Это все знают. Вот и Борис сегодня. Нет, на Бориса она не в обиде. Да и какая она в действительности колючка, очень даже ошибаются девочки. Им-то не приходится постоянно доказывать свою взрослость, а Зое надо. И резкость ее, наверное, от задетого самолюбия, как самозащита. Разве Клава Милорадова скажет, что Зоя колючая? Впрочем, Клава не пример, она относится к Зое по-особому, не только как подруга, но чуть-чуть даже по-матерински. Лучше взять Веру Волошин. Она комсорг, в отряде у нее авторитет, но нет в ней ни малейшего зазнайства. Со всеми она одинаковая, доброжелательная. Зоя ни одного резкого слова не сказала ей, причин не было. Или Женя Полтавская. Разве она была с ней когда-нибудь колючей? Однажды, правда, Клава сказала, что она слишком прямолинейна. Зоя самокритично задумалась, от примитивности это или от принципиальности. Возрастное это у нее или черта характера. Был тогда такой случай. Ушла одна группа минировать Звенигородское шоссе, и почти вся погибла там. Вернулась Валя Степанова, студентка Института кинематографии. А через несколько дней объявилась подруга ее Шура Белова. Это было как чудо. Про Белова знали, что она отправилась на разведку в деревню и попала в руки фашистов. Погибшей считали, а она тут как тут, веселая и здоровая. Оказывается, Белова разыграла сценку, убедила немецкого офицера, что она, беженка, возвращается домой. Ее оставили в избе без присмотра. Она и воспользовалась. Перешла фронт, добралась до Москвы, отдохнула три дня дома и снова в часть. Зоя слушала и недоумевала. Как это разговаривать с гитлеровцами, улыбаться, дышать одним воздухом с ними, унижать себя ложью? Нет, она не смогла бы. Гневно прервала рассказ Беловой, «Если бы меня схватил немецкий офицер, я плюнул бы ему в лицо и крикнул, «Сволочи, мы все равно победим!» «Наверное, слишком уж горячо», — прозвучал ее возглас. Все повернулись к ней. У Зои даже кровь прихлынула к щекам, а глаза заблестели от злости и от неловкости тоже. Белова пристально грустно посмотрела на нее, усмехнулась одними губами, сказала, «Может быть, я поставлю еще одну мину?» У Зои после этого испортилось настроение. Наверное, обиделась на нее Белова, но не могла Зоя понять и принять то, что произошло с Шурой. Конечно, у каждого свой характер, свои взгляды, но вот рубеж, черный и белый, никаких компромиссов не должно быть. Вера Волошина поняла тогда состояние подруги, отвлекала ее какими-то разговорами, а ложась спать, произнесла твердое успокаивающее. Да, только так. Зоя была очень благодарна ей. И не за один этот случай. Трудно сближалась она с людьми, сама знала за собой недостаток. но что же поделаешь? Не всегда могла преодолеть стеснительность. Особенно по вечерам, когда будущие разведчики засиживались у костра в лесу, неподалеку от своей казармы. Костер создавал походную обстановку. Парни и девушки отдыхали после напряженного дня, шутили, пели приглушенными голосами. Все чувствовали себя в своей тарелке, а Зоя старалась держаться в тени. Петь ей было неловко. Глянуть со стороны, это такая бука, одним видом настроения и спорте способна. Каждый разведчик хотел знать, с кем он пойдет на задание. Судьба маленькой группы в тылу противника зависит от общей спаянности и от надежности любого бойца. А эта замкнутая космодемьянская, как она поведет себя в трудных условиях, может лучше не брать ее, Зоя понимала, что некоторые разведчики относились к ней недоброжелательно, даже готовы были поговорить насчет нее с майором Спрогерсом. Понимала, но ничего не могла изменить. Во всяком случае, не могла до того вечера, когда случайно или намеренно после занятия возле неё у костра оказалась Вера Волошина. Села рядом, чуть касаясь плечом плеча. Долго смотрела на язычки пламени, произнесла задумчиво. Речка у нас дома красивая, вдоль нее мы в тайгу ходили. И я тайгу помню, не очень, но помню, вырвалась вдруг у Зои. Ты разве в Сибири была, обрадовалась с Волошина? Конечно, понимаешь, отец и мама у меня там в селе, в школе работали. Вот это да, выходят почти земляки мы с тобой. И пошел, и пошел у них разговор, да такой оживленный, что даже товарищи у костра смолкли, прислушиваясь удивляясь. Как это прорвало нынче Космедемьянскую? С того вечера и началась их дружба. И в строении были рядом, и за столом. Ребята называли их наши сибирячки. Зоя улыбнулась во тьме, захотелось притронуться Вере, ощутить ее. Протянула руку. — Ты что? — заметила шаг Волошина. Соскучилась. И я намолчалась ужасно, повернулась к ней Вера, и они засмеялись негромко. — Обалдели! — цикнул Провров. — Ша, болтунья! — Не ругайся! «Да разве это ругань? Это одно подбадривание». «Давай я первый пойду», — сказал вер «Почему?» «Хорошо вижу во тьме». Проворов уступил свое место, знал, комсорг не подведет. Просто непостижимо было, как ориентировалась Волошина ночью на незнакомой местности. Шагала уверенно и всегда выходила точно в заданную точку. «Это у меня врожденный инстинкт от предков-таежников», — смеялась она. А Зоя восхищалась. Насколько же гармоничная и совершенно старшая подруга природа всем щедро одарила ее. И добрым характером, и красотой, и тем, что давно утратили изнеженные горожане, острым зрением, тонким слухом и удивительным обонянием. Она как-то остановилась и сказала, «Пахнет погасшим костром, вон оттуда». И точно, в двухстах метрах нашли головешки. А враг кончился, и поле слева тоже вроде бы кончилось, во всяком случае утих ветер. Теперь они шли по высокому спутанному бурьяну. Зоя на ходу сорвала какие-то мелкие шарики, растерла пальцами. Вдохнула тонкий и ослабленный заморозками запах полыни. Представился ей на миг жаркий день, солнце над полем, яркие бабочки над цветами и пчелы. Вера резко взметнула руку. «Внимание, стой!» Зоя замерла, затаила дыхание. Легкое гудение доносилось издалека. «Вот почему, — слышала она пчелу. Звук стал резче, отчетливее. «Машина», — сказала Верк, — «фронту». Проселок, — подтвердил Проворов. Слева, вероятно, на повороте дороги, скользнул по низким тучам световой отблеск. Проступили во тьме очертания деревьев. И вдруг вспыхнули два ярких глаза. Все упали на землю. С фарами так и не так, — вырвалось у Проворова. «А чего им бояться? Самолетов-то нет». Зоя ощутила, как вздрогнула Вера, повернулась к Проброву и вроде хотела сказать что-то, но промолчала, уткнулась носом в рукав и начала чихать. И Зоя тоже настолько захотелось чихнуть, что она сорвала с головы шапку и закрыла лицо. Сухой ломкий бурьян, в который они упали, обдал их пылью, разъедавшей слизистую оболочку, першил в горле. Всю волю свою сосредоточила Зоя, стараясь не раскашляться, подавляя желание чихнуть. А машины между тем проходили совсем близко, ревя двигателями, бросая в ночь белые пучки света. Как только скрылся последний грузовик, Проворов вскочил и быстро двинулся к повороту дороги. Там на возвышенности исчез бурьян, росли большие деревья. «Действуйте, я наблюдаю». Сигнал «Свист». Зоя подумала, надо пройти дальше, где по обе стороны дороги черной стеной стоял лес. «Там с проселка не свернешь». Будет пробка, о которой говорил Борис. Положила колючку в колею на замерзшую землю. А замаскировать нечем. Попробовала пальцами, ногтями царапать. Комья не поддаются. Ударила каблуком, будто по кирпичу. Отбежала за куст, наскребла мусора, травы, сучков, листьев. Вернулась и не нашла колючки. Положила другую, присыпала. Потом соседнюю колею. Теперь надо отойти подальше, чтобы приготовить сюрприз в другом месте. По пути несколько раз опускалась на колени, нагребла полную шапку листвы, травы, веток пополам со снегом. Натолкала, натискала сверху, чувствуя, как саднит пальцы. Ободрала, наверное. Теперь бы сучьев еще прикрыть мусор. Но не толстых, чтобы внимание водителя не привлекли. Третий участок — глубине леса. Зое повезло. Нашла упавшую ветку дуба с жесткими, словно бы из жести, листьями. Вдвоем с Верой принялись обрывать их, маскируя колючки, и тут волошна услышала отдаленные выкрики и поскрипывания. «Подвода!» — сказала она. «Бежим!» «Много чести!» — усмехнулась Вера. «Не думай, чтобы обозники были быстрее нас!» Спокойно, не оборачиваясь, зашагала к повороту, где ждал их проворов. Зоя старалась держаться ближе к ней, поглядывала назад и ступала осторожно, чтобы не извизгивала под каблуками снежок. Абус тащился медленно. Девушки успели перекинуться словом с провором, укрылись за стволами деревьев. Зоя выбрала толстую наклонившуюся березу, легла на нее животом, обхватил руками и отдыхала, прислушиваясь к приближавшимся звукам. Абус напоминал цыганский табор. Громко скрипели колеса высоких фур, но еще громче переговаривались, перекликались солдаты. Понукали лошадей, смеялись. Кто-то наигрывал на губной гармошке. На одной фуре горел фонарь, вокруг него сидели солдаты, закусывали. Казалось, обозу этому не будет конца. Зоя начала замерзать без движения. Черт их принес, этих немцев. Окованные колеса могут вдавить в землю или оттолкнуть в сторону с таким трудом уложенной колючки. Но из колеи их не выжмут. Все-таки есть надежда, что машины потом напорются. Проворов решил обоза не переждать, приказал отползать. Назад шли вдоль того же оврага, только теперь он был слева, а поле справа. Напряжение, владевшее ими возле дороги, ослабло. Зоя ощутила не только усталость, но и разочарование, опустошенность. Наверное, потому что не было уверенности, с пользой потрудились. Подвернулся этот обоз. Светало, когда вступили они под сомкнутые кроны соснового леса, где и днем-то, пожалуй, всегда сумрачно. Вечер не проникал сюда. зоя показалось, что пустой и тихий лес и этот похож на нежилой, просторный, всеми покинутый остывший дом. Неуютно здесь. Скорее бы добраться до своих. Там такое же глухолесье, но в отряде многолюднее, веселее. Пыталась заговорить с Верой, а она отвечала односложно, думая о чем-то своем. Когда Проворов остановился передохнуть, Волошина прислонилась возле него к сосне, мотнула головой, будто коса на спину отбросила. Кос давно нет, еще в школе отрезала, а привычка сохранилась. Сказал решительно. «Извинись. За что?» «За то, что ругался при нас». «Не нарочно я, само собой вырвалась, обстановка такая. А для нас не обстановка. Извинись», — поддержала Зоя. «Раз уж вы всерьез...» — натянутый улыбнулся Павел. — Тогда извините, конечно, если хотите. — Да, хотим, — сказала Вера. — А еще скажи Крайневу, что на задание с тобой мы больше не пойдем. Хватит, наслушались. Верно, Зоя? — Сами доложим. — Нет, он. — Так честнее. Браниц сумеет, пусть сумеет объяснить. — Ты что, всерьез? Война ведь... «Тем более проворов. На войне только геройство ценится. На войне, когда люди жизнь отдают, человеческое уважение еще дороже становится. Можешь ты это понять?» «Пытаюсь...» — Павел плюнул с ожесточением. «Пытаюсь разуметь откуда такое наваждение на мою голову?» «Уразумей, пригодится», — холодно усмехнулась Вера. «А ведь я предупреждал тебя, Павел», — голос Крайнова звучал укоризненно. «Ну зачем это?» Вырвуешься и сам умнее не станешь, и других хорошему не научишь. А обидеться могут, тем более, девушки. Больно уж не дотроги Святые они, что ли? Да, не дотроги да, святые. Легковесных девок сюда не пошлют. Крайнов жестом упредил изражение Павла. И не говори больше об этом, ты сам понимаешь, что не прав Хоть по-детски-то можно? Кумой, лисой. Это еще что? Мальчонка у нас был соседский, за два года перевалила. Как рассердится, душу отводил у, -у, -у кума -лиса. «Можно. Промежуточный этап для полного отвыкания», скупо улыбнулся Крайнов, давая понять, что недоразумение выяснено. Вообще-то Павел Проворов мог и не слушать замечаний Крайнова. Равные права. И тот, и другой командир групп. Борис считался командиром сводного отряда, пока они действовали вместе. Проворов может уйти со своими ребятами в любое время. Это в его власти». И при всем том Павел человек своевольный, вспыльчивый обидчивый, даже не помышлял расстаться с Крайновым. Настолько привязался к нему. У Бориса было то, чего не хватало Павлу при всей его смелости и расторопности. Борис хладнокровен, неторопливо настойчив, словно рожден для того, чтобы быть вожаком, руководителем. Наверное, помогает ему изрядный опыт комсомольской работы. Познакомились Борис и Павел в Ярославле, в обкоме Комсомола. Из Ростова-Великого, из Суздаля, со всей области съехались парни, добровольно вызвавшиеся сражаться в фашистском тылу. Азартный горячий Павел сразу почувствовал тягу к молчаливому и сдержанному Борису. У Павла слова горохом летят, половина лишних. А Борис скажет, в точку ударит. Из Ярославля в Москву повез крайнов 70 парней. Самому Вилену было возвратиться в обком. Но мысленно он уже простился с родным городом. В Центральном комитете комсомола доложила о прибытии добровольцев и задал вопрос. Справедливо ли, что ребята, которых он отбирал и привез сюда, пойдут в тыл врага, может быть, на смерть, а он, их вожак, вернется домой? Однако вопрос с вопросом, а дело делом. Из ЦК позвонили в обком, там возражали. Крайнов, мол, нужен в Ярославле. Но Борис настаивал на своем. Что сейчас самое главное? Борьба с врагом. Долг комсомольца находиться на переднем крае. Он молод, полон сил. Он хочет быть там, где трудно. И добился упрямец. Поехал вместе с ребятами в Кунцево. Рядом с Борисом даже отчаянный проворов чувствовал себя как-то увереннее. За себя, за свою жизнь Павел не боялся. Налет на немцев, разведка, засада – это по его части. Но отвечать за подчиненных, заботиться о них, ладно бы только кормежка, а то и о самочувствии, о настроении, не терять веры в успех, тщательно взвешивать все шансы, чтобы врагу досадить и потерь не понести. До этого Проворов еще не дорос. Личным примером он мог, но этого было недостаточно, чтобы успешно руководить крупой. Вот Борис только и делает, что вводит людей с места на место, укрываясь от гитлеровцев. Проворов давно бы рискнул, попробовал прорваться к шоссе, заложить мины. Или на босна скочил бы. Нетерпение толкало на это, хотя в глубине души он понимал, что Крайнов поступает правильно, сберегая отряд и готовя серьезную операцию. И насчет руганий Борис верно говорит, если по совести разобраться. Девушки же вокруг, образованные, студентки. Тряпка, что ли, Павел, в конце концов, сдержаться не может. Возьмет в себя руки, как узел завяжет. Одинаковые заряды отталкиваются, а противоположные притягиваются. В физике этот закон бесспорен. Распространяется он в какой-то степени и на человеческие взаимоотношения. Борис и Павел разные очень во многом, даже внешне. В трудное время были необходимы друг другу. И в то же время Борис почти не замечал Веру Волошину, хотя знал, что в отряде она личность самая сильная, самая выделяющаяся. Суть, вероятно, в том, что она была такой же, каков он сам. Вера могла делать почти все, что делал Борис, но она не способна была дополнить, обогатить его, разве что мастерством следопыта. Оба светловолосые и голубоглазые. Они были настолько схожи, что их принимали за брата и сестру. Только у Веры волосы золотого отлива, у Бориса белесые, какие бывают лишь у северян. Мягкие, с чуть приметным металлическим блеском. Мать в детстве ласково называла его «серебряным». Вероятно, и в мыслях у них было много общего. С полуслова понимали один другого. «Важно взорвать мост на шоссе, перехватить артерию. Так, Борис?» «Лучшая помощь, но все перекрыто. Охраняют даже крутые повороты на возвышенных участках дороги. Не охраняют стоки уловного сфера. Сама радуйся этому открытию». Она только что вернулась из очередного разведывательного маршрута и спешила поделиться своими наблюдениями. Стоки? Дренаж? Борис потянулся за картой. Смотри, шоссе пересекает болотцы. Просто низину, по которой весной вода идет. Для слива ее под асфальтом трубы. В одном месте трубы видела, поправилась Вера. А вот здесь, по-моему, кирпичная кладка. И оба стока не охраняются. Это, конечно, не мосты. Но и неровное место продолжал за нее Борис. Если заложим всю нашу взрывчатку, ямы получатся порядочные. Повозятся немцы. Решено. Сдерживая тепевшую в нем энергию, Борис старался говорить тише обычного. Вера понимала, это от молодости у него стремление казаться строгим и невозмутимым при любых условиях. «Когда?» — спросила она. «Разведка выступает через час. Поведешь. Встреча в полночь на подходе к шоссе». Дальше двумя группами, Проворов и я. На этот раз Зоя была чернорабочим, тащила взрывчатку. Шестеро разведчиков ушли вперед на лихе, и груз распределили среди остальных. Мешок был тяжел, как в первом переходе, и как тогда резала плечо левая лямка, давила грудь, мешая дышать. Короче она, что ли? Или груз неправильно укладывает Зоя? Надо тщательно проверить на отдыхе. Еще тревожилась она за девочек. С середины дня подул теплый ветер, вроде бы даже мелкий дождик заморосил. С веток сорвались капли. В лесу сырис не очень чувствовалось, а на открытых местах, особенно в низинах, было туманно и словно бы роса легла на пожухлую траву. Валеньки у разведчиков намокли, разбухли, отяжелели. Видя, с каким трудом переставляют девушки ноги, Зоя даже неловкость какую-то чувствовала. Страдают подруги, а ей в сапогах и легко, и тепло, и сухо. Настолько втянулась она в дальние переходы, что даже не заметила, как дошли до цели. Не больше трех часов прошагали. Впереди было шоссе, и довольно близко слышался треск мотоциклов, гул двигателей. Волошина с разведчиками встретил отряд на заброшенном, затравеневшем проселке, который тянулся по лесу параллельно шоссе. И опять Зоя удивилась мастерству Веры и Бориса. Лес незнакомый, на 10 метров едва видно, а они будто по ниточке пришли с разных сторон к месту встречи. Разговаривали шепотом. Парни переложили в свои мешки взрывчатку. Разделились на группы. Проворов ушел по заросшей дороге. Борис со своими ребятами исчез в лесу. Всех остальных повела к шоссе Веры. Они — группа прикрытия. Если немцы обнаружат подрывников, надо заслонить товарищей огнем, обеспечить отход. Метров сто двигались ползком. Зоя ничего не могла разглядеть, кроме нечастого мелькания света. Когда остановилась и отдышалась, увидела шоссе совсем близко. Солдат в кабине грузовика прикурил. Вспышка осветила лицо. Вполне можно было попасть из нагана. Бойцы прикрытий, как черные продолговатые камни, лежали неподвижно на возвышенности среди редких деревьев. Место было сухое, и Зоя подумала, что летом Бугород хорошо проливается солнцем, земляники здесь много. Разыскать бы его когда-нибудь вместе с мамой в синий безоблачный день. Посидеть здесь, показать, где прятались глухой осенней ночью. Машины все ехали и ехали, штуки четыре-пять к ряду, потом интервал, и снова столько же. Показалось, может быть, Зое или вправду, при дальней вспышке фар метнулась по низине шоссе горбатая тень. Наверное, не показалось. Ведь не просто тень, а горбатая. Либо черт, либо свой парень с мешком взрывчатки за спиной. Но какие черти среди ночи в прифронтовой полосе? Давно разбежались отсюда. Зое стало даже немножко весело от такой мысли. Клаву бы рассмешить. Она близкая, в трех метрах, но эти три метра сейчас как пропасть. По шоссе снова густо пошли машины. Сперва мотоциклисты и несколько легковушек, потом здоровенные крытые грузовики. Ехали они быстро, свет фар скользил по низу, не попадая на бугор. Зоя, чувствуя себя в безопасности, высунулась из-за дерева и с невостью глядела на ревущие, быстро проносящиеся машины. Что там в этих кузовах? Отдыхают солдаты, которые утром попрут на наших бойцов. Или уложены снаряды, мины, гранаты, огонь и смерть, которые обрушат фашиста на защитников столицы? Кто-то трижды дернул ее за ногу. Сигнал отходить. Так быстро? Ей не хотелось ползти, нюхать землю. Авось не увидит немца с шоссе. Встала и попятилась, но Вера Волошина бросилась к ней. пригнулась сильной рукой. Думай. Пришлось лечь. Ползли быстро, потом перебежками от дерева к дереву. Едва остановились на старом проселке, подоспел Борис с двумя парнями. Через несколько секунд запыхавшийся Проворов со своими ребятами. Сейчас рванет в голосе Бориса надежда и тревога. Он хотел сказать еще что-то, да так и замер с приоткрытым ртом. А Зоя даже присела от резкого треска за спиной, от раскатившегося грохота. Темный лес перед ней озарился, как при блеске молнии. Проступили бело-розовые стволы березы. Она повернулась быстро и увидела яркий огненный полог Деревья с этой стороны были не светлые, а наоборот, черные, будто обугленные. Каждый ствол выделялся на багровом, меркнущем фоне. Вновь громохнуло, но дальше и слабее. Взрыва не было видно, лишь над деревьями раскрылся розовый веер, заштрихованный густой сеткой ветвей. Секунды и все погасло. Сделалось очень темно. Кончился маленький праздник. Проворов выдохнул восторженно. «Ну, врезали! Ну, дали кума леса!» И сразу суховатый голос Бориса. «Павел, у тебя как?» «Все здесь!» «Порядок движения прежний. Волошина со мной. И как не крепился, вырвалось мальчишеское. Ямище там небось!» «До обеда прочухаются!» «Всю взрывчатку запихнули!» «Отставить разговоры! Пошли!» Настолько удачно получилось с этими взрывами, что люди слишком уж расслабились, успокоились. «Если бы не командир, шагали бы кучи, весело переговариваясь, а может и песню запили бы». Негромко. Павел Проворов прыскал в кулак, припоминая, как укладывал в трубе взрывчатку. Над головой автомашины грохочут, в трубе сыр, вонь какая-то, а он работает, торопится и всего лишь единственный раз ругнулся за все время. Да и то не всерьез. А о куму лесу помянул. Рассказать знакомым ребятам не поверят». Каждому было что вспомнить, и никто, пожалуй, кроме командира, не думал о тех последствиях, которые может иметь эта диверсия для отряда. Конечно, немцы примут меры. Прочешут окрестные леса. Возможно, самолетов осмотрят, если погода утром на них сработает. Поэтому за ночь надо уйти подальше, хотя бы километров на десять. Выставить дозоры и затаиться в лесной чащобе. Но даже и Борис Крайнов не предполагал, какой резонанс вызвали ночные взрывы, прогремевшие в ближнем тылу наступающих войск, повредившие автостраду, которая питала Гитлеровский фронт на этом участке. Фашисты встревожились, пытаясь понять, в чем дело, где ждать новых диверсий. Партизаны ли это? Или отряд русских прорвался через передовую? Или пробивается к своим окруженной часть На место диверсии выехали сапёры и подразделения автоматчиков. Усилена была охрана объектов. Все гарнизоны немедленно выставили заставы и засады на окраинах населённых пунктов и прикрыли дозорами перекрёстки дорог. На один из таких дозоров и нарвался около трёх часов ночи отряд Крайного. Надо было пересечь неширокую качковатую луговину, чтобы перейти из одного лесного массива в другой. Посреди луговины малоезженная дорога, обозначенная на карте как зимник. До деревни километра полтора. Ничто не предвещало опасности. Отряд двигался, как обычно, цепочкой. Тишина нарушалась лишь топотом ног да тяжелым дыханием. И вдруг во тьме, в ошеломляющей близости, раздался удивленный испуганный крик. Жестко прозвучала незнакомая команда, оглушающая грянули торопливые выстрелы. Дрогни в ту секунду Борис, и отряд рассыпался, рассеялся бы в ночи. Кто-то упал, стреляя ответно, кто-то шарахнулся дальше в поле, кто-то метнулся назад. Но голос Крайнова сразу вернул всем привычную собранность. «Вперед! Только вперед! Быстро!» Это было самое правильное решение — не менять направление, не сбиваться с маршрута, уйти от огня. Немцы не видели разведчиков, стреляли наугад. Нельзя ввязываться с ними в бой, терять время. Тем более, что со стороны деревни тоже защелкали далекие выстрелы. Немцы сполошились там, торопились на помощь своим. «Скорей, скорей!» — подгонял Крайнов. Сам, выхватив у кого-то винтовку, с колена бил по оранжевым вспышкам. Зоя задержалась возле него. Впервые выстрелила из нагана. «Уходи, ну!» — стонет кто-то. «Уходи!» — голос у Крайнова такой, что Зоя подчинилась. Побежала, пригибаясь среди мелких кустов. Пули жикали слева, казалось, парикмахер там ножницами, отхватывая чьи-то волосы. На опушке увидела Клаву Лебедеву, Наташу Абуховскую. Подбегали еще. Вера крикнула, надо продвинуться метров 100 вдоль опушки и тогда стрелять, чтобы не перебить своих. Туда устремились толпой, и вскоре там беспорядочно загремела пальба. Зоя вместе с Клавой Милорадовой поджидала отставших. Наконец подошли Крайнов, Проворов и Голубев, все невредимые. Командир приказал прекратить огонь. Немцы тоже почти перестали стрелять, не знали куда. Отряд собрался, не недоставало трех человек. Кто-то из ребят сразу назад побежал, сказала Аля Воронина. Там раненый остался, волновалась Зоя. Я слышала стон. Разреши вернуться. Крайнов не ответил, молчал, думал. Товарищ командир, а найдешь? Я же помню, все прямо и прямо. Кусты кончатся дальше ни шагу на открытое место не выходи. Поднимется стрельба, ни в коем случае с земли не вставай, только ползком, а мы по вспышкам бить будем». Зоя отдала Клаве мелорадовый мешок и быстро на цыпочках пошла в темноту. Наверное, в такие страшные минуты в человеке пробуждаются все инстинкты, доставшиеся в наследство от предков, жившие когда-то в каменном веке. Зоя и видела сейчас лучше обычного, и слух у нее обострился. Главное, она, не выбирает дороги, пути, двигалась как раз там, где пробежала минут десять назад. Узнала конусообразный куст, возле которого стрелял с колена Борис. Прикинула, в какой стране фашисты, откуда слышался стон. Проползла метров пять и наткнулась, как ей сперва показалось, на очередную кочку. «Нет, это человек». Ладонь скользнула по лесу попала во что-то холодно-липкое. Зоя отдернула руку, и тут впервые стало жутко. Рядом лежал мертвый товарищ, она не способна была ничего исправить, но сама могла в любую секунду сделаться такой же, неподвижной, потусторонней, навсегда отрешенной от жизни. Будет валяться среди кочек, потому что нет никакой возможности вытащить и захоронить труп. Немцы, стрелявшие до сей поры изредка, открыли вдруг огонь очень сильный, застрочил даже пулемет. Цветные трассы, роем улетали в лес или, разбившись цепочкой, проносились над кустарником. Но Зое было ясно, стреляют не в нее. Скорее всего, гитлеровцам подошло подкрепление. Теперь они осмелеют, еще и поле прочесывать начнут. Захватив винтовку погибшего товарища, Зоя, спотыкаясь о кочки побежала к своим. Командующий армии генерал Говров позвонил на рассвете и начал разговор с добрых слов, с похвалы, чем сразу настрожил полковника Полосухина. «Молодцы, дальневосточники, крепко стоите», — сказал командующий. «Нигде от нары не отошли?» 322-й полк ночными контратаками восстановил положение. «Знаю, а в центре мы пять назад подались. Не удержался сосед твой. Танков у немцев здесь много». Разве против меня меньше? На левом фланге, на стыке, до 120 единиц. Поэтому и говорю, молодцы дальневосточники. Где твой резерв, Виктор Иванович? Вот в чем дело, теперь все понятно. Третий батальон 17 стрелкового полка занимает Акуловский противотанковый узел, нехотя доложил Полосухим. Придется забрать батальон временно, высылая грузовики адъютанта с предписанием. Отправляй людей сам, без промедлений. Последняя надежда, последняя возможность активно влиять на развитие боя. Батальон, который он так берёг. Нужно ли объяснять генералу, что противотанковый узел в деревне Акулова создан на перекрестие двух танкоопасных направлений? Он служит тыловым опорным пунктом дивизии, а главное прикрывает стык шестой и тридцать й армии. «Нет, объяснять ни к чему. Говоров знает это, если все же забирает батальон, то значит, на другом участке положение из рук вон скверное». «Чего молчишь, Виктор Иванович?» — послышался в трубке голос командующего. «Батальон будет отправлен». «К 15.00 он должен занять оборону на опушке леса по восточному берегу реки Старошки, перекрыть дорогу Звенигород-Цавинская-Слобода. Это необходимо». «Товарищ генерал, я понимаю» полосохин глянул на часы. Времени в обрез. Надо ехать в Акулово, снимать батальон, штопать образовавшуюся дыру. Выход один. Собрать в Акулове все специальные хозяйственные подразделения семнадцатого полка. Пусть саперы, связисты, разведчики, огнеметчики, обозники заменят на позициях стрелков. В полдень батальон погрузился в машины. Невеселые были лица бойцов. Никому не хотелось отрываться от родного полка от своей дивизии. «Передайте людям, что вернем вас сразу, как выполните задачу», — сказал Полосухин командиру батальона. «И объясните. Звонил сам командующий, просил прислать дальневосточников». «Он очень надеется на дальневосточников», — повторил полковник. Отдав необходимое распоряжение, Виктор Иванович поехал на свой командный пункт. Сюда, в дом лесника, стекались из всех частей и подразделений сведения о ходе боев. Здесь, в тишине, вдали от штабной текучки, Полосухину легче было думать, находить главное, определяющее звено в пестром калейдоскопе событий. Он поочередно говорил по телефону с каждым командиром полка. Ничего неожиданного не было. Виктор Иванович под ним лишь звуком стрельбы мог определить в общих чертах, как складывается обстановка. Возле Нарских прудов бой идет без большого напряжения. Там стреляют, будто работают размеренно и добросовестно. Зато в центре и на левом фланге, на стыке, грохот боя то затихает, то вспыхивает с неистовой силой, когда все огневые средства, от пистолетов до орудий крупных калибров, бьют с полным напряжением. Полосухин слушал, стоя на крыльце и покуривая свою заветную трубку. С удовольствием курил, чувствуя, как после каждой затяжки светлеет в голове, быстрее текут мысли в мозгу утомленном долгой бессонницей. Положение усложнилось. Гитлеровцы прорвали фронт в полосе соседней армии и повели оттуда наступление на Жихарево. Теперь этот населенный пункт подвергался ударам из запада и с юга. Нынче утром 322-й полк отбил там две атаки пехоты с танками, а при третьей попятился от реки, отошел к лесу метров на 300-400. Фашисты, конечно, стягивают сейчас туда свои силы. Чтобы расширить пролом, развить удар в глубину. А Полосухину нечем остановить и отбросить немцев. Резервы нет. Придется взять роту или две с Нарских прудов. Там пока благополучно, помогает водный рубеж. Но надолго ли? Виктор Иванович выбил от стояк крыльца трубку. Подумал, не закурить ли еще? Подымить без спешки, помозговать. Нет, надо ехать в 322-й полк к майору Наумову помочь им организовать оборону. Всех на передовую, всех в цепь, и телефонистов, и сапожников, и поваров. Гитлерсы почувствовав слабину, полезут настойчиво, оалтелло. И надо обязательно удержаться, отразить натиск любой ценой. Нацелят туда всю артиллерию, привлечь для отражения атак зенитчиков, а вечером подойдут подразделения, снятые с нарских прудов. Можно будет контратаковать. И он действительно поехал на командный пункт полка. По доскам, прибитым к стволу старой сосны, поднялся вверх, где на развилке сучьев устроили настил наблюдатели. Сильный бинокль, хорошо просматривались луга и поля, рассеченные нарой. Вдали немецкие позиции. Оттуда к нашей передовой взводными цепочками тянулись вражеские подразделения. Как и предполагал Полосухин, фашисты начали свое послеобеденное наступление на узком участке, стремясь раздвинуть фланги прорыва. Сил для этого у них было достаточно даже без танков, которые еще не успели переправиться через реку, мешала советская артиллерия. Однако и без них фашисты могли бы расчистить себе путь огнем, пробиться вперед плотной массой. Но на этот раз почему-то молчали вражеские минометы, изредка била лишь одна артиллерийская батарея. Немецкая пехота, привыкшая наступать вслед за огневым валом по выжженной перепаханной земле, действовала нерешительно, без напора. Не выспались, что ли, фрицы или с похмелья? Удивлялись на сосне наблюдатели. И минометы совсем не тявкают. На металлолом их, может, отправили? Боеприпасов у них нет, предположил Виктор Иванович, и эта мысль обрадовала его. Ночью не подвезли, а днем не решаются. Днем самолеты наши над дорогой. Ему не некогда сейчас было докапываться до причин, почему немецкие военачальники так обмешулились, оставив наступавшую пехоту без огневой поддержки. И уж никак не пришло бы ему в голову, отягощенную тысячами забот, связать сложившееся у рога положение с тем разведывательным отрядом, который отправлен был за линию фронта и сообщил оттуда о среточении фашистских войск на стыке двух армий. Виктор Иванович почти забыл о разведчиках, да и не его забота была помнить о малом отряде, на то имели специальные люди. А Полосухин просто порадовался, что немцы не могут нынче забросать наши позиции минами и снарядами. На одних патронах фашисты много не сделают, они с железом воюют. Виктор Иванович приказал командиру полка внимательно следить, чтобы немецкие автоматчики не просачивались с мелкими группами в лес. Посоветовал действовать решительно, даже на нахраписто, потому что фашисты не очень-то уверенно чувствуют себя на нашем берегу. А вечером контратаковать. Уехал Полосухин из полка со спокойной душой. За исход сегодняшнего боя он почти не тревожился. Но бой будет завтра, ему опять понадобятся резервы, чтобы влиять на развитие событий. А где взять свежие силы? Кажется, использовано все, что можно». Поздно вечером, часов в 11 ему снова позвонил командующий армии. Голос Говорова звучал устало, но начал он, как и утром, с добрых слов. «Держишь на руку, комдив?» «Знаю, Виктор Иванович, все знаю. И резервный батальон твой действовал отлично. Поспел вовремя и стал недвижимым». «Молодцы, дальневосточники!» Полосухин уже понял, куда гнет Говоров. И лишь многолетняя привычка к дисциплине помогла ему сдержаться, не бросить телефонную трубку. Слушал, не разжимая зубы, а командующий продолжал негромко и вроде бы через силу. На шоссе опять продвинулся немец. Тонкой ниточки держим. Того, гляди, лопнет. А закрыть нечем. Так что готовь, Виктор Иванович, еще батальон. «Не могу, товарищ генерал, нет батальона». Собери отряд, стрелковую роту и еще, но не меньше 150 человек. машина будут 6-0-0. Товарищ генерал, выполняйте, распорядился командующий.